Глава сорок вторая. «Марин, где твоя совесть?» — открыла я дверь, впуская подругу. «А ты на часы смотрела?» — с порога возмутилась та. «Смотрю. И что? Еще и девяти нет. А у меня сегодня, между прочим, выходной. Ну, а у меня выпало малюсенькое окошко, чтобы поболтать и попить кофейку». Закрыла Марина ногой дверь и поставила на стол два пластиковых стаканчика. «Тебе взяла твой любимый капучино». «И на том спасибо». Опустилась я в кресло и отхлебнула кофе. — Ладно, всё равно уже скоро вставать. У меня на сегодня работа нарисовалась. — А-а-а, — протянула Марина. — А ты как спала вообще? — Если честно, как убитая, — потянулась я. — И ничего не слышала? — прищурилась Марина. — А должна была? — Да тут ночью такое было. Правда, двумя этажами ниже чуть смертоубийство не произошло, если бы Рик вовремя не вмешался. Так что он герой. На одном дыхании выговорила Марина, закончив на мажорной ноте. Ну надо же, а я ничего и не слышала. А Рикардо-то там как оказался? Ночью? Ой, ну этого я не знаю, — отмахнулась Марина как-то слишком поспешно. Не спалось, наверное. В общем, подробности я и сама не знаю. Новости-то от Паши услышала, Ну Рик молодец, как ни крути. А вот бедный Пашенька сегодня не выспался. Среди ночи дернули на работу, да еще и по такому поводу. «Да уж, полпала, что не позавидуешь, а если судить по лукавому виду подруги, то и спать-то он лег поздно». «Ладно, я побежала в номера». Встала Марина и счастливо потянулась. «Тебя разбудила, кофе напоила, пора и за работу приниматься. Кстати, есть планы на вечер, а то я Пашу сегодня планирую отправить усыпаться домой». С видом собственницы проговорила Марина. «Я пока не знаю. Пожалуй, я плечами. До шести точно буду занята». «А потом надо думать, у тебя свиданка с Риком?» «Не знаю, Марин, мы с ним заранее не договаривались». «В общем, будет желание, забегай, а то и поболтать некогда». Вздохнула она и умчалась работать. «Конечно же, мне хотелось узнать подробности сегодняшнего ночного происшествия. Надеюсь, Рикардо не сильно пострадал в драке, но не будет же мне его специально для этого. Я же не Марина, да и нужно было подготовиться к работе» как и позавтракать, и немного портило настроение, что весь выходной сегодня я буду занята, а завтра начинается новая рабочая неделя.